Глава двадцать вторая. Легион. Часть первая. А м ы ж н у его нахер, народ? спросил Рандал. Вдруг тальмаринцы не п о д о х л и а просто ушли? Мы вот объявим ближайшие деревни нашими, они вдруг нагрянут. Да сдохли они! рявкнул краснокожий командир в золотой кирасе. На месте их прошлого лагеря огромный кратер, а вокруг застывшая к а ш а и з крови земли. Но не успокаивался Рандал. Успокойся! Демонесса похлопала его по плечу, милый. На месте их основного лагеря кратер, а кратер у с т а в л я е т только смерть. Они мертвы, е можешь не сомневаться. Я понимаю, вздохнул молодой демон и положил ладонь поверх женской. Но все равно как-то боязно. В первый рейд совсем и такое бывает. Кто-то даже бунтующего гражданского убить не может. с у л у б к а на л и ц е о н а когтями поглаживала возлюбленного по голове. Но ты справишься, я верю. Все в отряде лишь ухмыльнулись и отвернулись от воркующей парочки. И н о в о и не оставалось, ведь они заранее знали, что атмосфера любви и нежности будет разноситься на километры и е двали не докладывать врагам о текущем их местоположении. Ведь, как известно, если краснокожи влюбляются, это навечно. А в л ю б л я е т с я самая воинственная демоническая раса крайне редкая. Но ты выбрал правильный путь. Краснокожая девушка с заостренными зубами вновь широко улыбнулась и потеребила парня по голове. Клар приветствует только воинов. Кто хорошо себя показывает, тот и хорошо получает. У прославленных воинов есть все: деньги, почёт, власть и т а к ж е Она нахмурилась и схватила возлюбленного за волосы. И даже гарем из рабынь. Ай-ай-ай! Голову трехрогого демона притянула к горячему лицу девушки. Но тебе же он не нужен, да, дорогой? Тебе же и любимой достаточно, да, да? Кейтлин покрылась хитином, а зрачки перетекли в вертикальное состояние. Рандел цеплялся глазами за каждого мужчину в отряде, но все, что встречал в ответ, лишь вздохи да покачивание головой. Прости, приятель, но ты знаешь главное правило. Читалось во взгляде одного. с о р е в н у ю щ и й краснокожий справится только я мужчина. Вздохом продолжил второй. Сам напросился. Говорили тебе выбирай рабынь. Лично я умирать не хочу. Был у меня один знакомый замеченный в компании синькужий рабыни. т а к знаешь, что ему сделали? Думаю, сам догадываешься. Раз знакомый у меня был, мотал головой третий. Конечно нет, дорогая. Спасался парень. Зачем мне даже смотреть на других девушек, когда есть ты? Зачем мне о них вообще думать? То такие девушки? Разве кроме тебя они существуют? Никого не знаю, кроме тебя и мамы. Деву? Как там дальше? Даже слова такого не знаю. Краем глаза Рандел заметил, как командир на миг показал большой палец вверх. Однако стоило д е м о н е с с е перевести взгляд на похвалившего, как щитовик в к и р а с е тут же закашлялся и спрятал руку. Ха -ха", посмеялась она и поцеловала парня в шею. Ладно. Кейтлин погладила взъерошенные волосы возлюбленного. Спасибо, папа, что на собственном примере научил справляться с женской ревностью. Возможно, я проживу на день дольше. По поверьям все того же отца еще аж сам пра-пра-пра-пра-прадед о б о ю д н о влюбился в женщину, и с тех пор это проклятие преследует всю мужскую линию. И в целом многие им завидуют, ведь чистая любовь у краснокожих действительно встречается раз на 200 и эффективных пар. Однако воинственная и своенравная натура женщин всегда дает о себе знать, а потому не дай бог тебе п р и ч и с т и т измену. Лучше сразу бежать в другой доминион и доживать остаток дней в заколоченном подвале. А как происходит при с в о е н и е дани? – спросил Рандел. т е б я разве не учили? Странно сказали, что ты лучший в академик Хлара был, поэтому собственно мы тебя и взяли, – сказал командир. Вы же знаете, что Хлар считает лучшими только воинов с руками, а не умников с мозгами. Я действительно был лучшим, но среди копейщиков. Теория у меня так себе. Да я на нее и не ходил. Почесал он затылок и невольно бросил взгляд на девушку в кожаных доспехах. Думаю, не стоит говорить, что вместо теории я гулял с Кейтлин. Девушка с копьем поймала взгляд парня и с у х м ы л к о на лице подмигнула. Парень почувствовал, как по телу бегут мурашки. И увы, не от удовольствия. Его любовь старше на три года, поэтому Рандел даже не скрывает, что главная в отношениях именно она. Чего ж там говорить, если он даже никого не убивал? Для краснокожего мужчины это с р о д н и п о т е р и девственности в тридцать лет, будучи потянутым красавцем. С тобой либо побояться п о б р а т с к и обниматься, либо посоветуют сходить к врачевателю. Но в этом случае у Рандела есть вполне сносная причина. Он только неделю назад... Выпустился из академии, тогда как на серьезные боевые действия берут так вообще спустя четыре года от получения младшего звания. Да ничего сложного. Махнул п р и я т и л о с м е р ц а ю щ и й м а ч е т е на поясе. Приходим, ставим перед фактом и убиваем недовольных. Как все успокоится, даем документик защищающий от других доминионов и вуаля, у краснокожих новый источник дохода. Но им же едва удавалось платить тальмаринцам. Думаете, нам нормально будут? Так они и драли, раз пять больше обычного. Можно сказать, мы для них спасение. Ну и они для нас. Потирал руки лысый демон с единственным рогом. Захват деревень хоть и самое легкое, но далеко не самое малооплачиваемое задание. Считай тебе повезло, Рандел. Его взгляд упал на шагающую рядом девушку. Ну, относительно. Э, не поняла. Нахмурилась Кэтлин, и на ее коже вновь выступил хитин. А мне вот кажется, лысик во всем ему повезло. Она обняла руку парня и уставилась вертикальными зрачками на бедалогу с мачете. Но «Ну, в смысле, вон волосы какие жесткие, черные, постоянно ежиком торчат. А тогда повезло. И навыки копейщика хорошие, три рога, и он девушка какая замечательная. У, обзавидуешься. Давите, парни. Рандел видел взгляд друга. Он молил о помощи. Кэтлин уже давно известна своим характером, но мало ли только характером, так ведь вся агрессия г о р д ь закрепляется невероятной силой демона с четырьмя рогами. Возможно, именно поэтому она без памяти влюбилась в Рандела, ведь он единственный, кто смог спустить с небес на землю лучшую фехтование старшекурсницу. Да-да, <къем> покашлял в кулак командир. Ну вот видишь, к Кей... он повернулся на девушку и не увидел в той ни капли прежнего настроя. Более того, она словно забыла о существовании лысого Винна и во в с е увлеклась в прихорашиванием кожаных доспехов у парня. Выдохнул он. Да уж, краснокожим только остается, что воевать до да д а н ь собирать. Вздохнул Рандел. Ой, да какой там воевать! Махнул рукой л у ч н и к в самом конце отряда, отчего половине поборщиков пришлось вывернуть голову назад. Чужие доминионы на нас только планируют напасть, а других опасностей почти нет. Все помелочи, монстры, д о р е д к и е восстания. Говорят, буракожи снова хотят объявить войну. Сказал командир щ и т и н о й Знаешь, очень на это надеюсь. Взмахнул руками л у ч н и к с короткой прической. А т о работы вообще нет. Только со смертью т а р м а р и н ц е в движуха пошла, ну и та скоро утихнет. А что, тамовинцы б ы в и н о в той кафены? Кейтлин зачем-то увлеченно сжимала щеки Рандела. В одиночке нет. Думаю, ты бы там едва ли н е каждого в честном поединке победил. Но вот если они надают все г р у п п й голос лучника затих. Ну, в общем, вся их сила в командной работе. Словно единый организм, они пожирают врага и становятся только сплоченней. Но я уверен, что стоит разорвать строй, как прославленные тальмаринцы потеряют едва ли не всю силу. Да впрочем, один хер они в кратере сдохли. Вмешался лысый. Ну да. Кивнул Рандел и зажмурился от очередного тычка в глаз. Да Кейтлин твою мать! Он громко рявкнул и по его коже забегали искры. Угомонись. Девушка раскрыла глаза, вытянула губы и плавно уплыла назад, словно вовсе и не приставала к парню и даже в планах подобного не имела. И в очередной раз все закивали в знак уважения молодому копеечку. И, возможно, будь здесь женщины, закивали бы они. Но помимо Кейтлин их здесь естественно не было. Почему естественно? Так ведь все просто. Кошка не любит, когда перед ее котом кто-то вьется. А кто осмелится перечить демону с четырьмя рогами, если выше только королевская семья самого Клара с п я т ь ю И именно поэтому формация отряда включала тринадцать мужчин и лишь одну женщину, при том по чистоте крови стоящую выше всех. Тем временем отряд медленно подходил к концу зеленого поля и началу великого леса. Ого, п р о т я н у л Рандел. Какие же огромные! Что, ни разу не видел? Подошел друг с мачете. н е замотал он головой. Я ведь ни разу из столицы не выходил. В инферна не такое растет, сказала Кейтлин. А ты много где была? Да не сказать. Пожала она оголенными плечами. Только в пределах нашего домини. Девушка резко остановилась и уставилась вниз. Что такое? Следом остановился парень и устремил взгляд в ту же точку. Довольно большая для п о б о л ь ш и к е в группа не заметила возню двух демонов, а потому и д в и ж е н и е не прекратила. Что это? Кэтлин присела и подобрала красный камешек. Жидкие, склизкие, фея. На слизня похож. Юноша подошел поближе и взглянул в содержимое небольшой ладошки. Ну все, бросай к а к у Демонесса пару секунд пронаблюдала за перетекающим слаймиком, пожала плечами и аккуратно уложила его на место. Ладно, пошли дальше. Уже было сказала она. Стой, парень аккуратно взял ее за руку и развернул к себе. Чего? Встретилась она взглядом с возлюбленным. Поцелуйчик, комплиментик. х о ч е ш ь сказать, какая я красивая. Хе -хе Рандел аккуратно приподнял голову девушки за подбородок, на что она прикрыла глаза и вытянула губы. Очевидно, она хотела поцелуйчик. Ну ты чумазая! Он утёр лицо девушки. Где ты так испачкалась? Боже, ты откуда такая в ы л е з а та? В смысле? Лицо девушки сморщилось, словно у кота, которому без церемоний тыкают в нос. В п я м о м передразнивал демон все больше негодуя от копоти на лице красавицы. Ну и свинья, я балдею. Он в последний раз повертел голову девушки, удовлетворенно кивнул, с жалые щеки и быстренько чмокнул в губы. Моя свинья. Стоит ли говорить, что он по-настоящему счастлив рядом с ней? И стоит ли говорить, что она так ж е о т него без ума? И если п а р а н д е л у точно не скажешь, то, смотря на девушку, чья гордость чистокровная, не позволяла даже косого взгляда свою сторону, можно и не сомневаться в искренности чувств. Ведь эта же девушка теперь позволяет называть себя свиньей и при всех стирать грязь с лица. Она была с ч а с т л и в а по-настоящему счастливая. Однако ко всякому счастью приходит конец. Эй, ты чё встал? крикнул глава отряда. Рандел резко вскинул голову и столик из туда повернулся на командира, однако взгляд старшего по званию был направлен вовсе не на него. Вх! вздохнул парень. Эй, я к кому обращаюсь? Молодой парень, такой же выпускник академии, стоял з а д р а н н ы й к верху головой и не реагировал ни на какие крики и слова стоящих неподалеку. А как он так далеко оказался? Нахмурился копьяносец. Я точно помню, что он в нескольких шагах от нас шел. В отряде поднялось волнение. Как бы кто ни старался, но достучаться до Мага за прокинутой головой никто так и не смог. Эй, народ, походу он плачет, сказал подошедший товарищ. Плачет. Черт возьми, ну что за н ы т и к о в нынче выпускают? Махнул руками командир и выдвинулся к виновнику. Отряд, всем остона. уже было крикнул он во весь голос. с т о й т е Вскинул руку самый первый в отряде. Кто-то идет. Там за деревьями. Он указывал к о г т и с т ы м пальцем в сторону великого леса. д о к о его оставалось не более пяти минут ходьбы. Ранделл нахмурился и наконец отпустил Кэтлин. Он снял с у и н ы копье, еще раз прогнал все выученные в академии каты и вгляделся в освещенную ч а щ у леса. Монстры? – спросила Кэтлин и также достала копье со с т р е м из темного кристала. л Ну да, они уже неделю как сбешенные. Парень инстинктивно встал перед девушкой. Все в боевую формацию. Рявнул к командир. Три демона с о щ и т о м встали в голове отряда, а три с копьем, не включая р э н д л а и Кэтлин, позади. д е в у ш к е и парню не пришлось даже двигаться с места, ведь именно возле них находилось основное боевое ядро формации: два атакующих копейщика и тримечника. Позади же замыкали два лучника и плачущий нынимак. Эй, новенький, приди в себя! Командир дергал его за плечо. Твою мать, очнись! Но как бы он ни старался, трехрогий демон в кожаных доспехах так и продолжал стоять со стеклянными глазами и смотреть на голубое солнце. Дерьмо! Рявкнул командир и быстро вернулся в п е р в ы е р я д ы щ и т о в и к о в Готовьтесь, в лесу ящер, замедляй шаги. Мужчина активировал магический слух и сконцентрировался на м е р к а ю щ е м между деревьями силуэте. Приятель с мачете встал по левое плечо от р э н д е л а а девушка с копьем из темного алмаза по правое. Все приготовились к бою. Выходит, из-за великого д р е в а медленно шагал мраморный ящер, сидящий нас пине серым демоном в одной лишь маске д да о штанах. Внимание, в вопросы, вопросы, вопросы, вопросы, вопросы. Что за Кейтлин? Покрепче сжала копье. И впрямь странно, почему сообщение не показывается? Парень последовал примеру девушки и пуще прежнего сконцентрировался на сером демоне. Первая к о т а дыхание концентрации. Слух, обоняние, зрение Рандела обострились в два раза, а п р е р ы в и с т о е до этого дыхание ни на секунду не прекращалось, позволяя одновременно вдыхать и выдыхать. Почему он серый? – сказал друг с мачете. Отравленный, видимо, – ответила девушка. Ну л и как-то цвет кожи поменял. Видимо, и впрямь отравленный. Может, он из тех редких идиотов, что на п о в е л и т е л я животных обучаются. Видимо, одного ящера успел п р и р у ч и т ь а другой отравил. Капищик рассматривал приближающегося всадника и вены синие. Да, точно яд. Не может же он быть от рождения серым. Я хоть и прогуливал теории, но вот история мне нравилась. Очевидная глупость принимать серый цвет кожи за серого демона. Ведь всем давно известно, что самая могущественная раса вымерла уже как несколько столетий назад. В отряде повисло молчание. Неизвестно, излишняя нервозность тому п р и ч и н а или же воинская осторожность и следование правилам. Однако все без исключения понимали, что незнакомец идет разговаривать. У него не видно ни оружия, ни брони, а будь он магом, то выходить из укрытия и приближаться к врагам точно бы не стал. Меж тем ящера и щитовиков разделяло полсотни метров, одна минута ходьбы. Приветствую, краснокожие! – говорил голос с неустойчивым ревущим тембром. Всадник постучал по шее питомца, и тот остановился.